Глава седьмая. Неожиданно вместо усталости у меня начался прилив сил. Появилась бодрость и сила. Вены на руках вздулись, словно канаты. Сердце билось такой силой, что казалось, вот-вот вырвется из груди. Я чувствовал прилив невероятной мощи, словно дикий зверь пробудился внутри меня. Я уже не чувствовал усталости, когда, как заведенный, поднимал и опускал меч. Вот только голод стал донимать меня. Я не просто хотел есть, я хотел жрать. Даже муравьи стали выглядеть не как досадная помеха, а как источник пищи. В какой-то момент твари перестали лезть в окно, вот только я знал, что их еще много ползает около дома. Когда прорывался в дом, я оставил за своей спиной много безногих коллег, и теперь они ползают по округе, лишённые возможности добраться до окна. Бросив меч и схватив копье, я постарался как можно быстрее успокоить мечущихся безголовых тварей в комнате. «Меня переполняла сила, толкающая к действию, а голод и жажда деятельности вгоняли в состояние берсерка. Откинув от себя последнюю из безголовых туш, я бросился на выход из дома. Дальнейшие события происходили слишком быстро и запомнились только отдельными эпизодами, как в калейдоскопе. Мир вокруг превратился в вихрь из черных панцирей, щелкающих жвал и свистящих в воздухе лап». Я метался, как безумный, вдоль дома и по пробитой тропе на поляне, вылавливая очередную жертву. Копьё в моих руках превратилось в размытое пятно, оставляя за собой шлейф из крови и трескающегося хитина. Муравьи бросались на меня, щёлкая жвалами, их острые лапы копья свистели в воздухе, но копье в моих руках было длиннее. Я отбивал их удары, используя копье как рычаг, стараясь выбить им опору или сломать конечности. Огромный муравей рухнул на спину из-за подбитых лап с одной из его сторон. Его лапы с сумасшедшей скоростью замолотили по воздуху над землей, издавая сухой треск. Вот только я уже был рядом с ним, снова и снова вгоняя копье в мягкое подбрюшье. Брызги из крови и муравьиной кислоты из раны обдали меня с головы до ног. Но я, не замечая этого, уже бежал к следующей жертве, увернувшись от удара лапы копья муравья, Находящегося рядом со мной. Вот еще один из муравьев завалился на бок с перебитыми лапами, и я мгновенно воспользовался этим, пронзая его своим копьем сверху вниз и поднимая над землей. Тело муравья отлетело в сторону, издавая пронзительный стрекот и сбивая с ног своих сородичей. Я не давал им окружить себя, постоянно двигаясь. Это был безумный танец смерти, замешанный на бесшабашности и животной голодной ярости. Который каждое движение могло стать последним. Мир вокруг размылся, превратившись в вихрь движущихся целей, которые необходимо уничтожить. Я видел только лапы, жвалы и хитиновые панцири. Треск хитина, стрекотание муравьев и собственное тяжелое дыхание заглушали все остальные звуки. Запах крови и кислоты перебивал все остальные запахи, опьяняя и пробуждая первобытные инстинкты. Я уже ни о чем не думал и не рассуждал, только действовал, подчиняясь слепой ярости, которая бурлила внутри. Первое кратковременное просветление в мозгах наступило, когда понял, что протыкаю копьем уже окончательно измочаленную тушку муравья. Я в это время уже находился у навеса с дровами. Истоптанная и местами взрыхлённая поляна вокруг была усеяна телами муравьев, часть из которых еще подергивалась в предсмертных судорогах. И я весь в крови стоял посреди всего этого месива. Вот только голод давил с такой силой, что отключал мозги, и я еле стоял на ногах. Бросив копьё и нагнувшись, я вырвал лапку муравья из сочления. Раздробив ножом хитин, я стал выгребать рукой из лапы мяса муравья и поедать. «Эх, жаль, что соли нет», — привела меня в сознание первая разумная мысль, когда голод отступил на второй план. Я удивленно смотрел на разбитую хитиновую лапу у себя в руках, а рядом со мной валялось еще несколько таких же измочаленных лап. «Самый страшный монстр — это человек», — расхохотался я, глядя на пустые хитиновые панцири у своих ног. «Только мы можем использовать монстров в виде закуски». Проблема голода так и не была решена. Правда, думать мне голод уже не мешал. Но проблему необходимо было срочно решать, так как у меня буквально живот в судорогах сводило. Я стал внимательно осматриваться по сторонам в поисках чего бы такого еще прибить и перекусить. но мой взгляд постоянно цеплялся за лапы муравьев. «Да это же раки!» — воскликнул я, наконец-то сообразив, что мне напоминает их вкус. Бросив все, я бросился к навесу, чтобы набрать побольше дров. Сегодня меня ожидает роскошный обед из деликатесов нового мира. И кто его знает, может быть, в недалеком будущем я смогу попробовать и черепаховый суп. Оказывается, сил у меня сейчас очень много. Сила бурлила во мне бурной горной рекой, но ну, просто никакого сравнения со мной прежним. И воли с избытком. Я не кинулся сразу пропитание искать и в сыром виде употреблять. А вот силы воли ну совсем не хватает. Меня только на три ходки хватило за дровами сбегать. Правда, за счет силы изрядную кучу дров натаскал. До утра скромный огонь в очаге поддерживать можно. «А хорошо, волк в меня подлатал», — радовался я. «Сила и крепость тела, как у муравьев, Вес в несколько раз больше своего тела поднять могу». После дров возникла изрядная проблема с водой. Пробивать тропу через поляну к источнику воды совсем не хотелось. Уж лучше все это время провести за вкусным и полезным занятием. За едой. Но вот беда. Еду готовить надо. А для этого вода нужна. И я, не рассуждая, схватил самый большой из имеющихся в наличии котел. «Вот в нем и принесу воду», — радостно воскликнул я. «Нечего воду в решете таскать». и побежал по пробитой тропе, мимо дровника и далее по кромке леса на звук звонка звенящего родника. С дуру мне показалось, что притащить сюда сразу полный котел лучше, чем десяток раз сбегать за малыми порциями воды. Хорошо хоть мозгов хватило копьё с игольчатым наконечником с собой прихватить. Пробитая тропа вывела меня к краю березовой рощи. Она встретила меня игрой легкого ветерка, солнечных лучей и теней, отбрасываемых кронами берёз. Казалось, что лес дышит, шелестя листьями и качая ветками от дуновения ветерка. В кронах деревьев стоял постоянный гамот щебетания птиц, создавая ощущение несмолкающего концерта. При взгляде на покачивающиеся кроны и играющие в догонялки с солнечными зайчиками тени приходило умиротворение. Но умиротворение мгновенно куда-то улетучилось, когда я опустил взгляд себе под ноги. Ветерок, пробивающийся сквозь стволы деревьев, казалось, что-то нашептывал округи. Шелест сухих трав и переплетного кустарника отбивал всякое желание продираться сквозь них, а углубляться в вглубь рощи не было никакого желания. Мне показалось, что я так много времени потеряю, идя за водой. А голод меня донимал все сильнее, буквально скручивая внутренности. У меня же перед глазами постоянно мелькали видения, как варятся лапы муравьев в большом котле. Мне вон даже волх в огромный запас соли подогнал. Мысль удлинить маршрут была просто невыносима, и я решил пробиваться к воде по краю поляны и рощи. Оказалось, что пробиваться по краю к воде с огромным котлом в руках и копьем за спиной довольно тяжело. «Идиот!» — злобно пыхтя, как самовар, восклицал я. «Лучше бы сразу глубже в рощу ушел. На границе поляны и рощи кустарники настолько плотно переплетались с многолетними сухими травами, что каждый шаг давался сбоем. Ноги постоянно запутывались в этом растительном хаосе. Но я, как носорог, ломился вперед, используя котел в виде тарана. «Носорог плохо видит», — нервно бурчал я, глядя на заросли впереди и в очередной раз проламывая кустарник котлом. Но с его массой и настырностью это не его проблемы. К моей радости, пока пробивался к роднику, ни одной наземной тварюшки не встретил. Видимо, муравьи всю живность в округе распугали и сожрали тех, кто не успел сбежать. Впрочем, мне все-таки пришлось углубиться. Холм с родником оказался дальше, чем я думал, и я подозреваю, что Волхов специально вокруг поляны кустарники использовал. Это у него была живая изгородь, предназначенная для защиты от незваных гостей. А я думаю, что пройду короткой дорогой, только зря время и свои силы потратил. Мало того, что весь в крови муравьев изгвоздался и кислота кожу разъедает, так я еще весь исцарапался об колючие кустарники. У некоторых кустарников колючки величиной с палец были. Хорошо, хоть не ядовитые кустарники волх высадил, — радовался я. Он бы еще цветы людоеды по округе рассадил. Солнечные лучи пробивались сквозь густые кроны деревьев и мягко освещали небольшую полянку. От полянки начиналась уходящая вдаль невысокая гряда холмов, заросшая густым кустарником и редкими изящными березами. С вершины ближайшего холма с легким журчанием спускался родник, образуя несколько маленьких каскадов, которые с шумом падали к подножию холма. Вода в роднике была чистая и прозрачная, разбиваясь на множество весело звенящих струй на маленьких водопадах. Она как будто бы светилась изнутри, образуя радугу над водопадами. Родниковая вода собиралась в небольшое озерцо, обложенное гладкими серыми камнями. Волхв для своего удобства создал на месте озера купальню. По краям купальни лежали плоские камни, идеально подходящие для того, чтобы посидеть и насладиться свежестью воды и тишиной этого уголка. Воздух был насыщен ароматами леса и влажной земли. Птицы щебетали на ветвях, и их пение сливалось с шумом воды, создавая идиллическую атмосферу покоя и умиротворения. Я тут же упал в купальню, чтобы напиться и отмокнуть. Оказывается, я не только голоден, меня еще сильная жажда мучила. Вот только тело у меня было уже молодое и здоровое, а голод перебивал все чувства. Не привык я еще к такому состоянию, когда просыпаешься, а у тебя ничего не болит. Напившись и притупив чувство голода, я смыл с себя и одежды всю налипшую мерзость, полученную во время боя с муравьями. И только после этого у меня мысли стали более ясными и четкими. Выбравшись из купальни, я стал осматривать себя. «Да уж, одежду сразу на выброс надо отправлять», — вздохнул я. «С такими приключениями никаких запасов одежды не хватит. Видимо, мне придется кожаные доспехи одевать, пока вокруг дома порядок не наведу. А я так надеялся, что буду к тяжести и неудобствам доспехов постепенно привыкать». Муравьиные панцири, кислота, всю одежду излохматили, а колючие кустарники доделали свое дело. а вот сапоги меня порадовали они выдержали все сегодняшние испытания без штанов но в шляпе хохотнул я и еще один плюс в своем обновленном теле заметил легкие царапины и ожоги заживают очень быстро буквально на глазах забрав котел я поднялся выше купальни и набрав воды с сомнением посмотрел на него что то у меня в эти часы мысли дурные в голове вертятся и как я эту дуру нести должен он же меня перевесит Это только муравьям плевать на объемные вещи, все равно утянут. Я-то человек, и на меня другие законы действуют. Ради интереса и со смешком решил поднять котел, и тут-то мне действительно стало весело. Я пусть и с напряжением, надержал котел в своих руках, и у меня была абсолютная уверенность, что донесу его до дома. Идти я решил через рощу. Хватит с меня кустарников. Да и муравьи всю живность в округе извели. Опасности для меня не должно быть. «Шварценеггер, недоделанный», — пыхтел Янис, неся котел с водой. «Местным жителям никаких телег не надо, они как муравьи на своем горбу бревна для строительства дома припрут». Как я почувствовал опасность, не могу сказать. Но, заметив неясную тень, летящую в меня, я бросил котел в одну сторону, а сам упал за ближайшее дерево в другую, и даже закреплённое копьё за спиной мне не помешало. Спрятавшись за деревом, я посмотрел в сторону, куда пролетела мимо меня НЛО. Полет неизвестного объекта оказался недолгим и закончился в кустарнике, находящемся позади меня. Покачивающийся на легком ветерке куст опутывала парящая и шипящая паутина. Темно-зеленая жижа стекала с паутины на траву под кустом, которая буквально на глазах чернела и увидала. Я испуганно выглянул из-за дерева и огляделся. Ко мне подбирался огромный паук темно-зеленого цвета. Размером он был мне по пояс и, как живая тень, скользил над травой, выискивая удачную позицию для обстрела меня своими снарядами. Его антрацитовые глаза-бусинки, горящие хищным огнем, были единственным бросающимся в глаза пятном на его темно-зеленом теле. Паук был покрыт короткими волосками, похожими на шипы. которые кидали блики в лучах солнца, словно сталь необычного темно-зеленого цвета. Наличие зеленого оттенка и лёгкий дымок над предметами, куда попадают его снаряды, явно указывало на его ядовитость. Мне пришлось срочно снимать со спины копье и откатываться к другому дереву. Стоило пауку заметить меня, и он сразу атаковал своим снарядом, который густо пропитал ядом, удерживаемым в передних лапах. Паутина, словно живая, просвистев в воздухе, обхватила ствол дерева за моей спиной. Убегать или нападать, не зная обстановку вокруг, я не мог. Монстры, если судить по игрушке, всегда бандами в несколько особей перемещаются. А я вижу только одного паука. Мне пришлось еще несколько раз перекатываться к другим деревьям, пока не убедился, что паук находится в единичном экземпляре. Заодно его повадки смог узнать. «Снайпер хренов!» – прошипел я. «Уже несколько деревьев паутиной опутал». Паук периодически останавливался и выпускал паутину. Лапами он собирал паутину в тугой комок и, подтащив к жевалам, смачивал ее ядовитой слюной. После чего прицеливался и бросал комок передними лапами в цель. Нужно было решаться и нападать. Я еще раз с опаской внимательно оглядел округу. «Ладно, война план покажет», — вздохнул я, делая стремительный рывок к монстру. «Монстра надо уничтожить, иначе он так и будет меня преследовать и быстро расстреляет своими снарядами. На короткой дистанции он хотя бы паутиной бросаться не сможет». «Да что же тебя муравьи не сожрали?» — орал я, тыкая в него своим копьем. «Откуда только ты вылупился?» И опять у меня копье оказалось не той системы. Игольчатый наконечник копья легко входил в его брюшко, но раны быстро закрывались. Эту тварь из лука надо расстреливать, чтобы стрелы мешали закрываться раном и снижали его подвижность. Или наносить широкие порезы, тогда раны не смогут закрыться. Мне опять пришлось в безумном темпе бегать вокруг паука и мешать ему скатывать свои ядовитые снаряды, ударяя как дубиной копьем по лапам. Паук оказался сообразительным и резко сменил свою тактику. Он стал с места прыгать в мою сторону, стараясь вонзить в меня свои ядовитые хелицеры, зацепить лапами или, сбив с ног, придавить своим массивным телом. Мало того, он еще и свои лапы начал ядом смазывать. «Да когда ты выдохнешься!» задыхаясь от заданного темпа, прошипел я. Мне приходилось в безумном темпе бегать вокруг этой твари, уворачиваясь от бросков и брызг яда. Взвесь из брызг яда висела в воздухе и оседала на траву, А я уворачивался от его резких бросков и ударов длинными и острыми лапами. Мне срочно требовалось снизить его подвижность. И я, метя копьем в его суставы, пытался повредить их. Паук на мгновение остановился, примериваясь к новому броску. Это был мой шанс. Я тут же сблизился с ним и со всей силы ударил наконечником копья по суставу. Прозвучал глухой щелчок, как будто переломилась сухая ветка. Паук издал пронзительный свист, от которого у меня зашумело в голове. Но останавливаться нельзя, и я резко отскочил. Вот только паук тоже бросился в мою сторону. И у нас начался короткий забег, пока я не закружил тварь на одном месте. И так по постоянно повторяющемуся кругу. Наскок, удар по суставу и короткий забег. Временами я делал ошибки и только чудом уворачивался от его ядовитых хелицер и ударов лапами. Тогда приходилось бегать от него чуть дольше, восстанавливая прежний ритм боя. Эта тварь не могла устать. Она, как заведенная машина, действовала по своей программе. А я уже стал выдыхаться. Но все таки мне удалось достаточно сильно повредить его суставы. Паук уже не мог кидаться на меня и медленно вертелся на месте, размахивая своими лапами. Правда, ядом их смачивать не забывал. Улучив момент, я проткнул его копьем и перевернул на спину. Все, он не опасен». Устало вздохнул я, оперевшись на копье. Но, увы, отдыхать мне было некогда. Вокруг был разбрызган яд, а я в лохмотьях простого селянина разгуливаю. И не знаю, отравлен ли сам, но лишний риск мне не нужен. Выскочив из явно просматриваемой на земле зоны поражения ядом, я стал спешно раздеваться, бросая лохмотья на землю. И в чем мать родила, но в сапогах и с копьем в руках, помчался к дому.